Глава четвертая. Великий защитник. После не очень долгих споров и обсуждений, отряд двинулся к Дальмену. Выбрали путь через самого огромного древесника. Мильха пообещала завалить его быстро и бесшумно, хотя никто даже не представлял, как она собралась это сделать. Они шли, и ведьма тихо направляла их. Фар подумал, а не отслеживает ли она лозы плети? О таких умениях он не слышал, но почему бы и нет? Например, с помощью воды. Должна же быть в древесниках вода. Наконец, отряд оказался на дороге, по которой фар пробегал пару часов назад. Прямо там, где она поворачивала на восток, к уже не существовавшему селению, и сидел древесник. «Они даже такие огромные бывают!» – прошептал Рейд, вытаращившись на очищебного великана. «Мы все трупы», — еле выдавил из себя Герат, глядя на Мильха, — «если твой план провалится». А ведь они даже плана ее не знали. Все-таки доверяли ей больше, чем сами это осознавали. Ледяная ведьма пробурчала, что не провалится, но Фару показалось, что в ней уже нет прежней уверенности. «Стоим здесь», — скомандовала Мильха, — «дальше ни шагу пока не скажу». Из ледяной глыбы, которую тащила за ними Ирма, вытянулись водяные плети и вошли прямо в землю. Через четверть часа Мильха заговорила снова. Герат, передвинь круг тишины на древесника». Когда тот выполнил просьбу и кивнул, на лице Мильха отразилось напряжение. В этот самый момент чудище вздрогнуло, выдернуло плети, попыталось подняться, но не смогло. Под ним виднелся лед. Кажется, древесника проткнуло копье из-под земли. Он дергался, шевелил лапами, и ничего, кроме шелеста деревьев, не было слышно. Ледяная ведьма невнятно ругнулась, и тварь задергалась еще сильнее. «Ой-ой, к нам гости!» – прошептал Рейд. «Мильха, поторопись!» Парочка жнецов, пробегавших рядом, увидела незваных двуногих. Твари зафыркали, опустили головы и ринулись на отряд. По утрамбованной сухой земле дороги их копыта стучали оглушительно громко. Близнецы приготовились встретить твари мечами, фарклыками и когтями, герат огненным шаром. Но это будет так шумно, что проснется весь лес, и вместе с ним их смерть. Они ждали. Древесник взмахнул плетями, тускло блеснула вода, и тело монстра прошило насквозь ледяными лезвиями. Через мгновение они провернулись, мильха с хрипом выдохнула, две лапы древесника беззвучно повалились на землю. Вслед за ними медленно оседал он сам. Жнецам сразу стало не до двуногих, они бросились к древеснику и... Лес словно сошел с ума. Со всех сторон к свежему источнику целебной смолы сбегались, слетались, сползались твари и прочая живность. Слышался топот копыт, рычание, шелест крыльев, жнецы, скорпикошки, мантикоры, змеи, клювы. Откуда-то выползли жгучие иглы и... «В жизни столько сплюшек не видел», — прошептал Рейд. Верхнюю часть древесника облепили рога сплюшки. Из-за них никто и не ходит в темные чаще ночью. Между перьями, рожками, похожих на сов печуг проскакивали крохотные молнии. Увидеть на тракте сплюшку считалось не к добру. Очень-очень не к добру. Где одна, там и целая стая, которая означала верную смерть в чащах. Шутка ли отбиваться от кровожадных крошек, жаждущих выклевать тебе глаза вместе с лицом, пока твою тушку пытаются покромсать жнецы, и расплющить в лепешку древесники. Получать молнии тоже приятного мало. Неудивительно, что ночью в чаще не суётся даже самый отшибленный чищебный маньяк. Кроме ледяной ведьмы, разумеется. Мильха забрала часть льда и оросила водой древесника с сидящими на нем птицами. Большинство сплюшек попадало. Те, что успели воткнуть клювики в дерево, повисли безжизненными кульками. «Это вот так с ними бороться надо?» «Давайте быстрее», — сказала Мильха, — «пока им не до нас». Отряд двинулся вперед, таиться уже не было смысла, сейчас требовалась скорость. Где-то скрипели ревели древесники, потревоженные толпами животных, собиравшихся к их поверженному собрату. Они просыпались и тоже шли к месту чещебной пирушки узнать, в чем дело. Мильха не зря выбрала самого большого монстра. Его тело могло привлечь твари, наверное, с расстояния дневного перехода. Обратно хотели идти также, чуть выждать, закатить лесным жителям званый ужин и проскользнуть к ручью. Только бы опять на полукровок не наткнуться. Ближе к Дальмену пришлось замедлиться. Через минуту отряд и вовсе остановился, все увидели странных созданий. Мильха о таких ничего не знала. Фаргрин не стал говорить, кто это на самом деле. Разве такое вообще возможно? Изуродованные волки поднялись, увидев двуногих, раздалось рычание. «Как поступим?» – прошептал Рейд. «Они же не пропустят нас!» Фар ненадолго стал человеком. «Я попробую поговорить», – произнес он, превратился в зверя и вышел вперед. Трудно было сказать, как отреагируют на него эти увечные. Обычные волки оборотней не любили, чуяли человеческую половину. Могли потерпеть рядом, но в стаю не пускали, но сейчас перед ним не волки». Фаргрин надеялся на родство, хотя боялся даже подумать, что это означает. Безобразные создания дернули ушами, потянули воздух носом и попятились назад. Бояться? Фар подошел еще ближе. Волки заскулили. Половина их споткнулись и уселись на хвосты, но один, судя по размерам и запаху, самый старший, тявкая приблизился. Фаргрин почти не понимал его. Если это оборотень, то ему должно быть не меньше 15 лет, но речь у него невнятная, как у двухлетки. Брат. Из всего бормотания Фар смог разобрать только это. Все остальное было сигналами-звуками о боли, а от того, что произнес другой волк помладше, у него чуть не остановилось сердце. Мама. Фаргрин сам почти сел себе на хвост, вмиг забыв о товарищах и о том, что им нужно попасть в дальмен, Что хотят сказать ему эти несчастные? Где мама? Кто мама? Чья мама? Но поговорить им не дали. За спиной громко проревел древесник. Ему тут же начал вторить еще один. Резкий свист, и позади дрогнула земля от вмазавшей по ней плети. Оборотни оскалились, готовясь атаковать. Фаргрин прыжком развернулся и увидел, как приближаются его товарищи. Оставаться на месте они больше не могли, с той стороны к дольмену шел древесник, раздирая воздух скрипом. Волки прижали уши, показали острые клыки, лапы их напряглись, осталось прыгнуть и... Короткий рык Фаргрина остановил их, но только на мгновение. Фару пришлось рыкнуть еще раз, оборотни недоуменно заскулили и завыли. «Защищать!» — просигналил ему самый старший. В следующее мгновение земля опять содрогнулась. Где-то на востоке раздался новый треск, а потом еще и еще. «Надо быстрее уходить внутрь», — сказала Мильха. Оборотни рычали и рвали землю когтями. «Защищать!» — в выступлении хрипел старший. «Защищать!» — поддакивал ему волку входа в Дальмен. «Засядь!» — пропищал совсем тоненький голосок, и фар вздрогнул. «Сколько лет этой девчонке?» Снова просвистели плети. Древесник не изволил ждать, пока господа наемники примут решение. Бежать было некуда, только внутрь Дальмена, но путь туда преграждали волки. Фаргрин рявкнул, вкладывая в голос приказ, по праву самого старшего, самого сильного. Он отчаянно надеялся, что волки послушаются, не время выяснять, кто действительно самый сильный. Да и не хотелось выяснять, ни в этот раз. Плети впечатались в землю, выдирая из нее черные комья. Камни Дальмена затряслись и заскрежетали, волки разом обернулись. «Мама!» – проскулил один из младших оборотней. Фаргрин рявкнул снова, приказывая не трогать своих товарищей. Потом по какому-то наитию добавил, что тоже будет защищать. Оборотни отступились. Взгляды их дружелюбными не были, но нападать на двуногих они не стали. По знаку Фара все поспешили к Дальмену. Когда на землю одновременно обрушились четыре плети – Камни сильно затряслись. «Нельзя внутрь!» — крикнул Герод, останавливаясь. «Рухнет же! Надо разобраться с тварями!» Наконец показался древесник. Он хлестнул несколькими плетями сразу. По дольмену, по земле, по волкам и двуногим. Все бросились в рассыпную. Следом тут же ударили другие плети. И один из волков попал под них. Во все стороны брызнули ошметки шкуры и кровь. Загрохотали гранаты, распуская черный дым. «Только не слепящие!» — крикнула Мильха, оглянувшись на волков. «Скажи им, пусть не суются в дым!» Фаргрин прорычал команду, но засомневался, что ее поймут. «Лучше держать их подальше от всех!» Подумал он и позвал оборотней за собой к древесникам, приближавшимся с южной стороны. Пошли не все, трое волков осталось у входа в Дальмен, отказавшись оставлять свой пост. Первый древесник прошел сквозь ядовитый дым, И чуть замедлился, но рядом было уже двое других. Близнецы отошли ближе к Дальмену и принялись шпиговать твари параличками. Пусть действует плохо, но даст лишние секунды. Герат смог оторвать одному древеснику нижние конечности, и тот с треском повалился на землю. Фаргрин попытался на слух определить, сколько древесников собирается к Дальмену. Много? Их пришлепнут за несколько вздохов, даже с учетом неожиданного подкрепления и управлять подкреплением Фар не мог. Волки отказывались уходить от Дальмена, не понимали, что надо отойти, чтобы защитить, кого бы там они ни защищали, а древесники били издалека. «Нас же просто размажут по камням», подумал Фаргрин, принимая отчаянное решение. Он метнулся к товарищам, обращаясь к человеком. «Все внутри! Укрепи стены льдом!» прорычал Фар ледяной ведьме. «Гер, поставь щит на вход! Самый сильный! Быстрее!» Они не поняли, почему так надо, но послушались. «Что бы ни случилось, никто не должен выходить», — сказал он, глядя в глаза Мильха. Всезнающая ведьма должна понять. Когда на входе в Дальмен замерцал щит, Фаргрин перекинулся и прыжком отскочил подальше. От очередного удара плите и каменные стены затряслись, но устояли. Убедившись, что товарищи и сестра в безопасности, Фар перестал сдерживать зверя внутри и взгляд его заволокла кроваво-красная пелена. «Предки!» — выдохнула Мильха, глядя, как и без того большой волк стремительно растет, превращаясь в огромное чудовище. Черная шерсть осталась только на спине и лбу, уступив место белой. Лапы стали мощнее и толще, на суставах появились острые костяные наросты, будто огромных когтей было недостаточно. Встав на задние лапы, преобразившийся оборотень разодрал древесника так легко, будто это был маленький кролик, а не дерево. Они смотрели во все глаза, и никто не заметил, как Ирма охнула и мешком повалилась на пол. «Что он такое?» – прошептал Лорин. Ген Анадайр», – ответила Мильха тихо и медленно, еще не опомнившись от удивления. «Великий защитник на языке оборотней. Такие рождаются редко, и в племени не может быть больше одного одновременно». Некоторое время они завороженно смотрели, как чудище-оборотень разрывает зубами и когтями тварей, облепивших его со всех сторон. «Сраный пепел!» — ругнулся Герод. «И он ходил с нами все это время? Вот этот вот! Он не опасен, пока не превратится. А в этой форме безумен и убивает всех, кто попадется на глаза или кого почует, кроме собственного племени. Поэтому и заставил нас спрятаться». «Разве Фар не Арвахану?» — спросил Рид. Как у него может быть племя? Странные волки-твари тоже атаковали древесников, следуя примеру чудовища. Мильха посмотрела на них и «предки это, если он принимает их за своих, то сраный пепел». Герат тоже понял, волки-твари вовсе не твари и не волки, а оборотни, родственники Фаргрина. Насколько близкие, кто сотворил такое с разумными существами?» Раздался стон, и все, наконец, обратили внимание, что Ирма лежит на холодных каменных плитах. Она пришла в себя, села, и ее взгляд упал на мохнатое чудище, как раз вырвавшее лапу древеснику. «Это оно! Я... Я помню! Ирма будто не могла вдохнуть. Это оно! Маму!» Она всхлипывала, но продолжала смотреть, не в силах отвести глаз. «Теперь все понятно», — пробормотала Мильха, садясь рядом. Одной рукой она приобняла Ирму, другой сняла мешок с плеча и начала копаться в нем. «О чем ты?» — спросил Герат. «А ты не думал? Маленькие оборотни способны убить одного, максимум двух человек, но чтобы всю семью». Мильха покачала головой. Достав какую-то склянку, она открыла ее, и шарик снадобья влетел в рот Ирме, бившейся в истерике. «Мне кажется, их завалит", сказал Лорин, внимательно наблюдавший за боем. «Тварей слишком много, или он неуязвим?» «Уязвим», — Мильха прищурилась, оценивая происходящее. «Надо помочь». «А потом попасть ему в когти?» — хмыкнул Герат. «Не будем вылезать отсюда. Бить только издалека», — предложил Рейд. «Может, отвлечем часть тварей?» «Ну ладно», — Герат вскинул кулак, создавая огненный шар. «Издалека так издалека. Но только он в нашу сторону посмотрит. Я пущу в него весь огонь, какой найду в себе».